С. З. Алевтина только собиралась пригласить мужа и, приехавшего к нему лекаря, в трапезную, когда в покое барина завяжал подворник и отвесил короткий поклон. Удот! кричал боярин. Хорошо, ступай! Отпустил смерда Зализа и потянул к себе саблю. Обосновавшись в усадьбе, сгинувшего в недрах разбойного приказа, боярина Воложенно Семен первым делом наладил сторожевую службу. На единственной ведущей к усадьбе тропе теперь постоянно таился один из подворников, предупреждая криком Удота о появлении гостя, либо волчьим воем о подходе вооруженных людей. С тех пор еще никому не удалось заставить государева человека, поставленного царем Иваном Васильевичем, стеречь рубежи северной пустоши врасплох. Заспанным, неодетым или просто усталым. Имея в запасе несколько минут, Зализа всегда успевал обоясаться саблей, надеть рубаху из шелковой камки, заправить синие шарвары из блестящей поволоки в мягкие софьяновые сапоги. Не то чтобы Семен любил наряжаться, как китайский мандарин, но человек-государев права не имел походить на безродного бабеля. Раз на службу царскую решился, голодным ходи, но князем выгляди. — Шубу одень, просудишься, — безнадежным тоном сказал Юшкин, хорошо зная, что больной его не послушает. Зализа небрежно отмахнулся и, положив руку на рукоять сабли, вышел на крыльцо, щедро подставляя открытую грудь осеннему ветру. Из все еще не закрывшейся раны на шее Вырывался легкий хрип, но никаких шарфиков и повязок капричник так признавать не хотел. Кровь более не течет, края зарубцевались, но стало быть и кутаться ни к чему. — Полгода еще хрипеть будешь, — мстительно пообещал ему в спину лекарь, — пока дыра не затянется. В ворота въехал, замызганный грязью по самые плечи молодой паренек. Тегеляи, бумажной шапки, усиленные несколькими железными пластинами и с прямым мечом на боку. Лошади, также чумазные, до кончика морды, тяжело дышали. Видать, торопящийся в замежье всадник их ничуть не жалел. Мярыга, Фердислав, излишне грозно рыкнул Семен, закрывая ладонью рану на шее. Где подворники? Коней боярина заберите, Ульхерия. Поднеси гостю с с дороги, видишь, устал. Тегеля снимите и вычистите немедля. С от засеки, от Василия, примчался пятнадцатилетний Новик, младший сын боярского сына Ероши, первый год состоящий в реестре. Потому за Лизой обращался к нему с преувеличенной вежливостью и уважением. Пусть привыкает, что теперь он не отрок безответственный. А настоящий боярин, воин и защитник русской земли привыкнет к чужому уважению. Привыкнет сам свое достоинство чтить тогда, и перед врагом никогда не склонится. Лойма иноземная в него вошла. Семен Паркович, торопливо доложил новик. Воев, десять в ней сидят. Скакал долго, моментально посерьезнил опричник. Третий день пошел. Виновато склонил голову мальчишка. Однако винить Новика в не стоило. По осеннему разливу, когда тропинки превращаются в ручейки, летние дороги уходят под насытившиеся дождем озера и болота. Когда по большей части передвигаться в землях северной пустоши можно только по колен, а то и по пояс в воде, постоянно опасаясь провалиться в забытую яму, пройти за три дня от Невской губы до стоящей возле Лужского притока усадьбы совсем непросто. Зализа продолжал смотреть гонцу в глаза, пытаясь решить, что теперь делать. И бросить крещённых чухонцев без помощи нельзя, иконного отряда к Неве по разлившимся болотам провести невозможно. — Я по дороге к иноземцам на Акауштином лугу завернул, — доложил Сановик. — Тамошний боярин Латников взял, и кто с ней пошел? Сказывал, несколько плотов срубят и вниз по реке спустятся. — Правильно! — с облегчением вздохнул опричник, привыкший мыслить конными переходами. Такой путь он из виду упустил. — Входи, боярин, откушай, чем Бог послал. Я прикажу баню истопить после обеда согреешься пропустив новика вперед семен мысленно похвалил себя за то что несколько месяцев назад все таки решился и принял под руку полсотни странных иноземцев пришедших неведомо откуда и придерживающихся непонятных обычаев хотя и называющих себя православными христианами вот уже второй раз Они выручают его в трудную минуту. Сперва грудью своей закрыли свеном трапусневый, к его поместью, а второй раз теперь, найдя неожиданный способ прийти на подмогу местным чухонцам. Надо будет съездить к ним на суйду, посмотреть, как устроились, как живут. Нарефтина, тихо попросил он жену, оприченное блюдо на стол поставь. Хочу мальчишке честь оказать. — Идите, я сейчас догоню. Сердислав, повернувшись во двор, кликнул за Лиза, заведовавшего хозяйством Ярыгу. — Пошли на лодке человека в куземкина купцу Баженову. Пусть передаст, что мастер у меня появился. Стекло изготовить похваляется. Пусть спросит, нужно ли оно торговым людям. Может, и зачинать его дело, не стоит. Зализ отлично понимал, что от замежья до устья луги путь не близкий, никак не меньше полутора сотен верст будет. Если положить неделю пути туда, неделю обратно, раньше, чем через полмесяца, ответа не придет. А если еще окажется, что купец не дома отдыхает, а в путь отправился, так и месяц отклика ждать можно. Но уж никак не ожидал опричник, что спустя две с половиной недели по дороге, ведущей в усадьбу, неспешно подойдет самолично Илья Нисимович в сопровождении четырех служек и щеголяющего новым зепоном подворника, отправленного всего лишь с простым вопросом. Куземкинский купец благодаря холодному дню нарядился в высокую бобровую шапку, длинную до середины сапог, Валенную япанчу, надделанную серебряным кружевом и украшенную коричневыми яхонтовыми пуговицами. Плечистые служки его даром, что простая матросня с уконом манто с яркими желтыми, синими и красными галунами, атласными рвахами и широкими парчевыми шароварами, под которыми так удобно прятать цепы или короткие бордажные клинки. Впрочем, сейчас эти воины с вполне мирным выражением лица несли за откидные ручки пару деревянных сундуков, сокованными железом углами. — Здравствуй, государев человек, Семен Прокопьевич! — ответил низкий до земли поклон торговый человек. — Здравствуй, ты, хозяюшка! — Здравствуй, Илья Анисимович! Поклон служивого человека был, естественно, куда более скромным. — Рад гостю дорогому. В горницу проходи, садись, отведай ушицы вишневой с дороги. Загорелые лица купеческих служек не могли не вызвать у опричника живого интереса. Но давнему знакомцу Илье Баженову он все-таки доверял, и оскорблять его, изымая у матросов, Явно припрятанное оружие Зализа не хотел. Хотя поставить на ночь неподалеку от их комнат оружных, подворников все-таки не помешают. Однако купец сам разрешил беспокойство причника, отпустив своих людей сразу, как только те поставили в горницу сундуки. Ступайте, кладие, разрешил он, расстегивая панчу. Коли боярин разрешит, становище возле деревни разбить можете, только не балуйте там. Разрешаю, с усмешкой кивнул Семен, хорошо представляя, сколько появится в замежье смуглых, горластых малышей, вскоре после некоторого пребывания здесь этаких красавцев. Под епанчию купца оказался узкий бархатный кафтан с нашитыми на бедрах и отделанными тонким кружевом большими матерчатыми прямоугольниками. Баженов опустил руку в этот прямоугольник через непришитый верхний край и извлек оттуда большой медный ключ. — Дошло до меня известие, Семен Прокович. Отпер купец один из сундуков. — Что решил ты остепениться? Жену красавицу себе взял. А потому, как на Руси заведено, должен я с тобой подарки молодым привезть. Купец поднял крышку. Содержимое сундука блеснуло золотым шитьем. Это тебе, хозяюшка, достал Баженов невысокие полусапожки с алой суконной оторочкой. — Извини, коли не по ноге, окажутся. Не видел я тебя прежде. И это тоже тебе. Он достал темную горностаевую каптуру с длинными наушниками, чтобы зимой холод не добрался. И, само собой, такой красавице без понизи, но ну, никак нельзя. Гость протянул Алифтине жемчужную сетку. Женщина зарделась с опаской покосившись на мужа, а вдруг откажется от дорогого подарка. Разумеется, на ее кокошнике понюсь, пришитая по обычаю к нижнему краю, бахрома была, но не жемчужная, бисерная. — А это тебе, Семен Парукович! — гость достал длинную узорчатую фересь с узкими рукавами, подбитую мехом внутри. Зима ведь теперь у вас одна на двоих! Тут уж за Лизой впрямь закачал головой. Ферес под кафтаны надевали только князья, да родовитые бояре. А он... — Прими дару, Семен Поркович, — попросил купец. — Ты человек государев, ты его честь на наших землях бережешь. — Ну уж не знаю, чем отдариваться придется, — вздохнул Семен. — Но гостя сперва накормить надобно. На «Напоить, баньку ему истопить, стопить. А Левтина вели на стол накрывать». О делах в первый день не говорили, предоставив гостю возможность отдохнуть с дороги, попариться в поставленную участокола бане, выпить сладкого английского вина. Правда, Илья Анисимович мимоходом упомянул, что вернулся из Ганзы с товаром и, повстречав в доме Зализовского посланца, решил лично вверх по луге подняться на торговлю посмотреть на товары цены узнать получалось что капричник он заехал заодно однако Залис отлично понимал что это не так в открытом сундуке из которого баженов доставал подарки семен углядел небольшую шкатулку опытный порубежник сразу вспомнил где видел ее раньше несколько месяцев назад Именно из нее купец и доставал драгоценные бокалы из кроваво пурпурного стекла. Кубки эти были слишком дороги, чтобы хоть один обитатель прилужских земель смог купить их, даже продав свои поместья, да и детей в придачу. Брать ее с собой для торговли смысла не имело, а значит, услышав про умеющего варить стекло мастера, Илья Анисимович тут же понаделся заказать то, за что дикие европейские монархи готовы платить золотом в десятеро против веса. — Как торговля, Илья Анисимович? — разомлевший в постном пару, спросил с верхней полки Зализа. — Ты ведь, говоришь, из Ганзы вернулся? — Что мне плохо, то тебе хорошо, Семен Паркович. Безмятежно рассмеялся Баженов. Пенька, лен, железо, сало, хлеб и прочие русские товары дешевеют. Стало быть, войны с Ордену в Ливоне более не ждут. Пайцкий торговец так прямо и сказал, что их латники домой вернулись и на Русь нони не пойдут. Не секрет это более. А свены? Свены сказывают... На Неве сеча кровавая была. Русичи они порубили несколько сотен, своих около сотни потеряли. Вернулись со славою, но без добычи. — Откуда на Неве сотни воинов? — от изумления зализа перевернулся на живот. — Там же, кроме двух десятков чухонцев, и не живет никто. Ну и я с засечниками наведываюсь. — А, так это ты там, Семен Поркович, дыру в шее получил, — кивнул Баженов. — Ну, так я и думал. Ты ведь тогда от меня аккурат в эту сторону подался. Да только кто мне поверит, я для них язычник, а вены храбрые воины. — Что еще рассказывают в городах немецких? — Так много чего рассказывают. Встретил я там, в Эрфурте, купца из Твери. Сказывал он царь Иван Васильевич, Города и крепости на Руси все новые строит. На севере Каргополь поставил, Турчасов, Тотиму, Шестаков. На юге Курск, Воронеж, Елец, Царицын, Самару, Уфу, Саратов на восточных рубежах. Десятками государь города строит. Сотнями крепости новые. Для обновления Смоленской крепости казна царская одного железа 350 тысяч пудов купила, 300 тысяч свай, миллион гвоздей. Вольных работников 16 тысяч разрядный приказ нанял. Крестьяну землицарь особым указом отвлекать запретил. Вот где золото кулями уходит, Семен Паркович. Купец сказывал один из торговых людей тверских, Афанась Юдин, англичанам шесть с половиной тысяч рублей в рост дал, да литовским купцам еще полторы тысячи. Таких деньжищ во всей Ливоне не сыскать. Келлер, Псковский Печерский с ордена недоимки, уже три года стрясти не может, а недоимук тех. По Маркес человека в год. Фу. Купцу Афанансию. Одного роста с его машины втрое больше получается. На ростовщиков в Твери не один десяток наберется. Это да, — кивнул Зализов, вспоминая мельницы и мануфактуры, мимо которых ходили опричные отряды учить уму-разуму беспокойных уездных бояр. Там протишину, что над северной пустошью стоит, давно позабыли. «В Москве торговать надо, бно!» — выдал, наконец, свою заветную мечту куземкинский купец. «В низшей Европе хорошего капитала не наживешь, хоть все их серебро до да золото собери. Земли дикие, товара у толкового мало, руки у них у всех кривые». А что от них хорошего привезть можно? Сукно это да бумагу английскую, о вино французское. Мебель в Италии до да Германии изящно устрагают, а в они кроме гонору, и вовсе ничего нет. Вот и все. А в Москве торговлю вести настоящий товар нужен, редкостный, обычного там и так полно. — Так вот чего ты от чужеземцев хочешь, — понял Зализа. — Да, они люди странные, могут и впрямь чего хитрого удумать. — Ладно, утром отправимся. Утром траву уже в который раз покрыла изморозь, но на этот раз первые солнечные лучи не растопили ее а лишь разукрасили множеством искорок. Но беспокойный купец, взяв коня, умчался к реке и вскоре вернулся, потемнев лицом. — Никак случилось, что Илья Анисимович поинтересовался за Лиза. — Холодно, Семен Покофич! Купец нервно погладил окладистую бородку. — Река вот-вот встанет, как бы ладья не вмёрзла. — Так у нас, скажем, год зима, Илья Анисимович, — удивился опричник, — никак не знал. — Успеть хотел, Семен Поккович, тебя навестить, товар последний распродать, для весенней навигации пеньку и сало запасти. — Не успеешь, Илья Анисимович, — покачал головой за лиза или сейчас уходить надо б, пока стремнину льдом не закрыла, а ли до весны оставаться. — Но тогда на Каушту съездить не успеем. — А может, на Ладье поднимемся? — с надеждой спросил Баженов. — Ладья по не пройдет, — развел руками опричник. Река слишком мелкая и узкая. — Но тогда поскакали верхом, — перекрестился купец. — Бог да, с успеем. Потрапезничали они, тем не менее, не спеша. Еда не то дело, в каково можно допустить суетливость. Ради и постного дня обошлись без мяса. Только ушицы щучьи откушали, в которую кухарка вместо разварившейся рыбы положила плотного судака. Кашки гречневой с терпкой подливой из черноплодной редины, несколько пряженцев с грибами да перецитом растягай с соленой лососиной. Солнце еще не успело подняться высоко над сосновыми вершинами, когда давние сотоварищи, ведя в поводу заводных коней, быстрым галопом, помчались в померзлой дороге в направлении Кауштина-Луга. Разумеется, никакого сопровождения Зализа с собой не брал. Не хватает еще по своей земле с охраной ездить. Но ну, юшман, поверх натянутого на сатиновую косоворотку, Толстого кожаного поддоспешника он все-таки надел, тщательно застегнув крючки до самого горла. Мало летать какой на пути попадется. Его опричное дело — русские дороги от лихих людей стеречь. По погоде получалось отнюдь не холодно, Искрепленная скрепленная на плече фибулы черная шерстяная ватола развивалась за плечами больше для красоты, чем для тепла. За последний месяц Семен впервые облачился в полное боевое снаряжение и, отвыкшие от стальной тяжести плечи, так и норовили сложиться, опуститься к земле, но опричнику прямо расправлял их, погоняя жеребца, и думал о том, что пора уже ему отправляться в объезды по северной пустоши, показать мердам, да и по местным боярам, что рука государева здесь. Простирается по-прежнему. И жесткого погоста он не забыл. Самому дороге смотреть, у смердов про жалобы накопившиеся спросить, про станишников, не появляются ли подозрительные люди в окрестных лесах, нет ли подозрений на слое умысел, супротив государевой власти. Старые, крамольные бояре ведь не все сбежали. Есть еще те кто готов ради польской или литовской грамоты, а то и золота свенского, а ли немецкого, землю отчую отдать. Ну да сам вид, обижающего государевой земли опричника, многим дурные мысли повытравить. Метлово только потребно к седлу повесить, да собачью голову добыть». Месяц безделия из-за некрасивой раны в самое горло отучил тело от седла. Если раньше Семен мог не ступать на землю днями напролет, лошади раньше выдыхались, то теперь уже через пару часов в паху появилась сильная боль, спина и плечи заныли, каждый удар сердца отдавался в еще не зажившем горле тугими ударами пульса. Впрочем божену доставалось куда хуже, больше привычной к качающейся палубе, чем к седлу. При быстрой скачке он качался сбоку бок, пытаясь придерживать левой рукой солидный живот. Богатая шуба, накинутая поверх кафтана, гнула своего владельца куда сильнее, нежели доспех воина. Купец-то первый взмолился о пощаде когда перед мелководной яглинкой из остановился сменить коней. — Да куда торопимся-то, Семен Прокофьевич? Не сбегу тебя, иноземцы твои! Неспешным шагом мы до вечера в кого добираться будем, Илья Анисимович. Семен, морщясь от ноющей боли, взметнулся в седло свежего жеребца и заставил себя расправить плечи. — Пока там, пока назад! Луга же замерзнет. Да бог с ней, пусть замерзает. Запыхавшийся купец был согласен на все. Не спеший, Семен Прокофич, У широкого на мелководного разлива, издалека выделяющегося девственно чистым песчаным дном, они вброд пересекли реку. Сил первого мороза не хватило даже на то, чтобы заковать этот спокойный, неспешный ручей. Корка льда образовалась только у самого берега, да между выступающими высоко из воды камышами. Течение же по-прежнему играло мелкими водоворотами и несло на себе мелкие веточки и пожелтевшую листву. В отличие от воды, тропа оставалась твердой и уводила всадников в пахнущей сухой хвоей, И тягучей светлой смолой сосновый лес. Теперь товарищи двигались неспешной рысью, но узость лесной дороги заставила путников вытянуться в длинную колонну, и переговариваться между собой они все равно не могли. В отличие от Илья Анисимовича, Зализа знал, что вытекающая из Лисинской вязи речушка означает примерно половину пути, а значит.. До темноты в поселок иноземцев они в любом случае успеют. Сосновый лес сменился осиновым, под копытами зачавкало. Даже со стоячим болотом морозу справиться не удалось. Впереди показались вытянувшиеся над давним пожарищем молодые березки. Оставшиеся без листвы, они тянули вверх черные ветви и казались не новой порослью, а жертвами давнего огненного разгула. Перемахнув темный землистый ручей, всадники поднялись на холм под яркое, но холодное солнце. Еще пара верст, и заросли разошлись, открыв широкий простор Кауштиного луга. — В той стороне, ближе к погам, — дождавшись купца, указал вдаль опричник, — «я смердов поселил» которых ты из Германии вывез, а с этой стороны в реки иноземцам место отвел. Зализа повернул коня влево и прищурился на небо. Ничего до темноты сделать не успеем. Придется здесь в Кауште ночевать. Перед стечей со свенами обричник успел составить некоторое впечатление о появившихся на берегах невы чужаках. Командовал у них некто Константин Росин. Про родовитость его Семен сказать ничего не мог. Про отца с матерью тот ни разу не упомянул. Может, считал, что про его предков и так все должны знать. А может, как из Ализа, из черносотенцев, в бояре выбился. Росин был молчалив, больше слушал, чем говорил. Но если бы то чаще всего произносил слова приказа. Такого подчиненного иметь в отряде трудно, никогда не понять, что у него на уме. Но как воевода сотни или полусотни можно хоть сейчас ставить. Чаще всего рядом с воеводой находились Игорь Картышев и Сергей Малохин. Картышев вроде тоже латник толковый, но рассуждает чаще всего вслух. А вот Малохин, как показалось Семену, трусоват. Еще запомнился огромный Юра Симоненко. Иноземцы и так оказались почти все на голову выше отнюдь не маленького зализы. Но Симоненко возвышался даже над ними. Отложился в памяти голос девки в коротком красном сарафане, такой оглушающий, Отец Никодим поначалу ее едва не проклял, но потом одумался, решил сей божий дар в молитвенных песнопениях использовать. Да и остальные показались нормальными воинами, может и странными иногда, но чужеземцы всегда странными кажутся. И уж никак не ожидал Зализа, что на отведенном им берегу реки иноземцы решаться основать монастырь. О народившемся монастыре напоминало все — и общая трапезная, и отдельные кели для жилья, и общие молитвы, и бдения при свете лучин, продолжающиеся еще долго после захода солнца, да еще странные, бессмысленное поведение Росина, который перед ужином мелко-мелко резал стебельки обычной соломы а потом весь вечер занимался тем, что простукивал получившуюся шелуху обухом топора на камне. Больше всего это напоминало взятый на себя бессмысленный обед, ну, вроде ношение на голом теле в или верик. Зализа явственно предчувствовал, как через несколько лет поднявшаяся и окрепшая братья начнет прибирать к своим рукам окрестные земли. Ну, все монастыри всегда занимаются именно этим. Семен беспокоился, но даже поделиться опасением оказалось не с кем. Измученный цельнодневным конным переходом Илья Анисимович после вечерней трапезы уснул сразу, как только увидел набитую ароматной крапивой подушку. Напричник убедившись, что расседланным жеребцам насыпано в сена и стоит две бодейки теплой воды, вскоре присоединился к нему. Поутру Зализа несколько успокоился. С первыми солнечными лучами поднялись только он с купцом Баженовым, да отец Никодим уже стоял в часовне перед распятием. Все иноземцы преспокойно спали не выставив даже одного караульного. Хоть ворота заперли, и то ладно. Пользуясь неожиданной свободой, два сотоварища прошлись по крепостице, осматривая, что и как успели тут сделать новые хозяева. Первое впечатление оказалось довольно удручающим. Построить сами иноземцы ничего толком не смогли. Дома и подворье. Выглядело в точности так, как поставили его собраны с окрестных бояр смерды. Но разве только травы хозяева все-таки накосили и забили ею навалы всех трех домов? Для нормального хозяйства его, конечно, было маловато, но скотины в Каучте не имелось. Посреди двора стоял толстостенный железный котел, в котором здешний воевода замочил перетертую в совершеннейшую труху солому. Получившуюся баланду за ночь сморозило в единый кусок льда. — Но, может, им уже есть нечего, Семен Парукович, — высказал свое мнение Баженов. — Вот солому в кашу и перетирают. — Мало тут ее на всех, Илья Анисимыч отрицательно покачал головой зализа, отворяя ворота. На улице лежал тонким слоем, в два пальца, не больше, первый чистый снег. Словно зима отсыпала немного на пробу, растает или нет. Суйда затянулась от берега тонкой прозрачной коркой, и только на стремнине оставались незакрытыми несколько полыней, течение в которых оказалось слишком сильным. В сотне шагов отселения на самом берегу стояло две постройки весьма нищенского вида. Вкопаны вертикально неокоренные стволы, в фазы которой были вставлены заменяющие нормальные стены жерди. Из жердей же была сделана и крыша, заваленная лапником. Даже дранки настрягать не смогли, — укоризненно причмокнул опричник. Тут печь стоит, — заглянул внутрь купец. Стены толстые. Они, Семен Пуркович, пожар в доме устроить боятся. Вот мастерскую вдали отнесли. Сарайка такая сгорит, да и не жалко. За день новую срубить можно. Печь огня пожара не боится. Вот только зимой они в этом шалаше померзнут. Никакой очаг не спасет. Семен вошел внутрь пригибаясь из-за свисающих через широкий щели с потолка ветвей. Потрогал печь. Горячая. — Смотри, Семен Прокофич, поднял купец с пола, серо-бурый, продолговатый осколок. — Никак стекло. Стекло имело такой же неопрятный, неряшливый вид, как и все кругом. Но тем не менее... Этот глянцево-блестящий камушек ничем иным, кроме стекла, быть не мог. — С Европы они пришли, — уверенно сказал Баженов, бросая находку обратно на пол. — Там тоже все грязное, вонючее, немытое. Но посередине этого тоже, а куяхонт, то и дело красота, разительное блеснет. — Ценным сие стекло ты сочтешь? — Илья Анисимович. — А они его сами ценным не сочли, — усмехнулся в бороду купец. — Иначе бросать око мусор не стали бы. — И спросить селян их потребно, не скрывают ли в загашниках товар более лепый доцветный да цветный. Со стороны крепостицы уже слышались голоса. Купец и опричник увидели местного воеводу, волокующего свой котел к присыпанному снегом кострищу. — Доброе утро! — кивнул им Росин и извиняющимся тоном добавил. — Вот, с кухни прогнали, говорят, и так места мало. Костя поставил котел на вкопанные в землю валуны, из соседнего сарая принес несколько толстых поленьев, обложил их мелким хворостом, снизу подсунул бересту. Достал из кармана маленький предмет, похожий на костет без зубьев, посмотрел на свет. Эх, газа совсем мало осталось. Потом склонился у костра, послышалось тихое шуршание, и через минуту сухая береста стала изгибаться от жара расползающегося огня. Вот так выпрямился Росин, заглянул в котел. «Скоро тает». Рыбного клея добавить надо. Я тут из костей наварил пару дней назад. Нашел конский хвост у соседей, на часы выменял. Батарейки все равно сели, а им браслет понравился. Гости переглянулись, и во взглядах их читалась одна и та же мысль. Местный воевода тронулся умом. Питались синоземцы скудно. Мясом с грибами, дожаренной да рыбой, вместо сытой они опили заваренную с брусничными листьями воду. Но нищеты свои не чувствовали, смеялись, громко переговаривались и радовались подаренным им овчинным тулупам и армякам. Хотя в хорошей мороз и каракуль соболем покажется. Зализова подождал, пока воевода распределит своих людей на работы. В основном назначались работы по проверке силков и заготовке дров, после чего поинтересовался. — Так что, Константин Алексеевич, стекло свое сварил? Я уже и покупателя привел. — Ну, не знаю, — прикусил губу Росин. — Что скажешь, Саш? Стекло твое можно уже показывать? — Дрянь пока получается, — пожал плечами Качин. Я все-таки инструментальщик, а не стеклодух, но кое-что можно и показать. Они все вместе вышли со двора и направились к сараям. Огонь под костяным котлом уже еле тлел, и председатель клуба торопливо кинулся подбрасывать дрова. А все остальные свернули в жердяную хибару. Как оказалось, печь здесь уже растопили». Юра Симоненко старательно работал мехами, вдувая сквозь оставленную в стене отверстие свежий воздух. А молодой отрок, имени которого Зализа не знал, что-то шуровал внутри топки с помощью длинной железной палки. «Глины шамотной не найти», — пожаловался гостям Качин. «Пробовал из местной тигели делать, так в огне трескаются. Как печь не рассыпается, не понимаю». Мы тут галыш плоский подобрали, выемку в нем вытерли. Но это не работа, а сплошные слезы. Когда тигель изготовить удастся, так и работа проще пойдет. Вон он, смотрите. На слое угля, окруженный врастающими в такт работе мехов, желтыми язычками лежал белый от жара камень, на котором темнела какая-то непонятная масса. — Ну, ты как? — заглянул сарай Росин. — Печь еще холодно, — пожаловался Саша. — Часа два еще греть придется, пока расплав потечет. — Ладно, если что, я здесь у котла, попробую растереть еще немного. Гости, поняв, что ничего интересного здесь они пока не увидят, потянулись вслед за воеводой. Но ну и он занялся делом достаточно странным. Усевшись возле котла с теплой светло-коричневой кашицей, И, начал старательно растирать ее длинным сосновым пестиком. Потом принес еще дров и кинул в огонь. Вскоре каша закипела, начав громко булькать. Костя разворшил костер, уменьшая пламя, пошел в сарай. Ну как, сейчас попробуем. Катин взялся за длинную железную трубку, в которой без труда угадывалась стойка от палатки. Засунул в топку, ткнул в лежащую на камне массу, та поддалась. «А, — Ага, пошло! Высунув от старания язык, Саша принялся наматывать массу на конец трубы, потом поднял ее над угольями. — Юра, Юра, давай, качай, сейчас отдохнешь! Масса становилась все более и более вязкой, стекая с трубки, и, чтобы она не капала в огонь, ее приходилось все время вращать. — Перекур. Качин отступил назад, поглубже вздохнул и принялся раскрасневшись от натуги, старательно дуть в трубку. Масса, оказавшаяся на свету, отнюдь не темной, не красной, а светло-желтой с зеленоватым отливом, начала разрастаться, свисая переливающиеся радужными бликами капли. Меньше, чурбак!» Отрок подкатил высокий окоренный чурбачок гладко остругана верхняя часть которого блестела от сала. Качин аккуратно уложил кончик капли на середину чербака. «Давай!» Миша выхватил нож, решительным движением обрезал стекло немного ниже труб и тут же принялся расплавлять края опадающей массы так, чтобы она плотно легла на срез полена, спустив края по ее сторонам. «Теперь подрезаем...» Когда стекло плотно облегло дерево, отрок ножом же срезал край на равном расстоянии от верха, опуская похожие на холодную смолу капли на кончик трубы. Потом, зачерпнув ковшиком воды, полил ее с той стороны, где держался стеклодух. Ножички! Качин извлек трубку из топки, позволил стекающей массе тягуче капнуть поверх остывающего на чурбаке стекла в трех местах. Его помощник, несколько раз пройдя по кругу, стал прищипывать их между двумя деревянными пластинами, внутри которых была вырезана овальная форма. Поначалу, приняв форму яйца, горячие стеклянные капли начинали расползаться, но с каждым разом сохраняли приданную форму все более уверенно, пока, наконец, выправлять их более не потребовалось. «Фу!» — отер лоб стеклодух. — Перекур. — Разумеется, вот уже несколько лет никакого табака никто из провалившихся в шестнадцатый век питерцев не видел, но слово для короткого отдыха применяли все то же. — Костя, у тебя опять огонь погас, — указал на котел усевшийся перед порогом мастерской Саша. — Ну и фиг с ним, надоело, — отмахнул Соросин. Пусть остывает. После небольшого отдыха из оставшейся на камне расплавленной массы мастера сотворили еще одно непонятное изделие, надев расплавленную массу на палку шириной в кулак, и после чего тонкая стеклянная полоска была приклеена сбоку в виде петельки. Вот и все, развел руками Качин. Теперь остается ждать, пока остынет. — А у тебя, Костя, котел наверняка уже холодный. Мороз ведь на улице. — Остыл, — вздохнул крепостной воевода. — Ладно, попробуем. Ты тут доску ровную положи и полок от моей палатки. Росин сходил к селению и вскоре вернулся с деревянной рамкой в руках, низ которого закрывала плотное сито из конского волоса. — Я вот... — Думал, — начал он, остановился и решительно махнул рукой. — А что тут думать? Пробовать надо. Он решительно зачерпнул из котла немного густой серовато-коричневой массы, застучал по краям, распределяя массу равномерным слоем по всему ситу и принес методично потряхивать, выбивая воду. Зализа подкрался ближе и заглянул ему через плечо, надеясь увидеть, как из переваренной каши вырастают жемчуга золотые дублоны или еще какое чудо бывшее конечной частью странного действа но ничего не обнаружил между тем воевода устав трясти сито вошел в мастерскую и опрокинул его на застеленную брезентом доску перекинул полог накрыв получившийся светлый прямоугольник еще одним слоем брезента Вернулся к котлу, зачерпнул еще чуток каши и опять принялся постукивать по краям рамки. Где-то за час он очерпал полтора десятка сит, после чего был вынужден остановиться. Полок брезента оказался слишком короток для дальнейшего укладывания. — Юра, помоги! — накрыв высокую кипу второй доской, Руководитель клуба с помощью Симоненко водрузил поверх нее два тяжеленных камня. «Все, теперь обедать!» Обедали в каучте ближе к сумеркам, а потому назад в мастерскую гости и хозяева вернулись уже незадолго до сумерек. «Пробуем!» — взял Саша Качин в чурбак в руки, перевернул его и легким постукиваниями сбил свое творение на руки помощнику. Миша отпустил его на землю, и только теперь гости поняли, что перед ними стоит на трех ножках ваза из полупрозрачного зеленовато-желтого стекла. С кончика более тонкой палки мастера сбили высокую стеклянную кружку. «Вот это да!» в пару раз с силой дернул себя за бороду, потом взял вазу в руки. «Красота-то какая!» «Цвет плохой», — поморщился Качин. «Желтизна от того, что уголь в расплав попадает, а зелень из-за песка. С он. Откуда взялась, хрен его знает. Глину нужно хорошую, шамотную». Ну, или готовые глиняные плошки купить, но чтобы в огне не трескались. Ну, тогда есть смысл о чистоте материала заботиться. А так... — Постой! — купец передал вазу причнику и, подоворав подол шубы, несолидною трусцой помчался к селению. Быстро вернувшись с заветной шкатулкой, поднял крышку и достал пурпурный кубок. — А такое можешь? «Работа больно тонкая», — уважительно покачал головой Качин. «Стекло такое сварить можно. В него фрицы флорид золота добавляли. А твой цвет царский. А выдувать такое?» «Ну разве пресс-форму заранее сделать?» Неожиданно оживился он. «Как с вазой. Только лучше не из дерева. Угорает оно стекла быстро, или щепки в расплав попадают». — С тонкой работой нам до венецианского стекла далеко, — перебил его Росин. — У них школа, опыт, мастера в нескольких поколениях. — А вот если прозрачное стекло начать делать, да в окна его вставлять... — Это еще зачем? — удивился купец. — В окна обычай пузырь воткнуть можно, аль слюду, кули машина не тонка. А это такую то драгоценность зачем наружу выставлять? Стекло драгоценно, пока его мало, — улыбнулся Росин. А если хорошо производство наладить, так дешевле в чины станет. К тому же через него не то, что через слюду, на улицу спокойно смотреть можно. Не надо в холод наружу выскакивать, если увидеть, чего захотелось. А какой же с него барыш с дешевого-то? — Так окон, Илья Анисимович, на Руси столько, что ими всю Европу восемь слоев выстелить можно. Отсюда и барыш будет, не с цены, с оборота. Купец опять раздраженно подергал себя за бороду и неожиданно спросил. — А что у тебя там под камнями, Константин Алексеевич? — Пока не знаю, — пожал плечами Костя. Попробовать хотел. Ну, да сейчас узнаем. Юра, давай снимать. Вдвоем они сняли и вынесли на улицу валуны, после чего Росин осторожно откинул слой брезента и снял осторожно влажный, гибкий, желтоватый прямоугольник. Тихонько покачал в воздухе и с восторгом прошептал. «Не рвется!» а потом небрежным движением уложил его на доску, переделив тлеющим очагом. Подсохнуть ему еще надо. Руководитель клуба принялся дальше разбирать брезентовые складки, снимая листы и раздавая их помощникам. «Развешивайте их, где получится. Об этом этапе я как-то не подумал». Баженов склонился над первым, кинутым на доску листком, ковырнул его пальцем, И тут купца осенило. Бумага! Бумага, конечно, дрянь, преувеличена небрежным тоном, ответил Костя. Я на пробу попытался сделать, получится, не получится. Настоящую белую бумагу из льняного до хлопкового тряпья делать положено. Из одежды изношенной, с известью проваренной, и под прессом небрезентовым прокладывать, а тонким войлоком и прижимать не камнями, а хорошим железным воротом. А на соломенной бумаге только газеты печатать можно, да сало в нее заворачивать. — Бумага! — Восхищенно повторил купец. — Из соломы. — И что ты теперь делать? Собираешься, Боярин? — Мы так прикидывали, — зачесал в затылке Розин. — Поначалу всякие безделушки из стекла делать, и продавать. Ну, если нормальные огнеупорные тигели добыть, то таких вас Кашин по десятку в день лепить может. Со стеклом проще всего, для него только уголь да песок нужны. Как с деньгами полегче станет, будем бумагу делать. Для нее уже тряпье собирать надо, хоть какую-то копейку, но за него заплатить. А еще лучше мельницу поставить, чтобы она тряпье молола, — а не вручную перетирать. Ну, как с ситами работать, вы видели? Если их двадцать, а не одни использовать, то по пачке другой бумаги в день делать можно. Правда, для мельницы жернова купить потребуется, барабаны с ножами, плотников нанять. Ну, а потом пороховую мельницу, думаем, поставить. Есть у нас один мастер, но это еще дороже получится. Для пороха серу возить придется. Китайский снег в округе собирать. «Пороховую мельницу?» На вострифуший подошел ближе опричник, и рука его привычно легла на рукоять сабли. «На то разрешение стрелецкого приказа требуется. диек приказное качество его ценить должен, и для пушкарских нужд использовать разрешить». «Разрешит, — пообещал купец» не без удивления оглянувшись на государева человека. Послушайте, Семен Прокофич, вскинул указательный палец Росин, вы ведь боярин? У вас родовой герб есть? Это зачем? Нахмурился Зализа. От этой сетки, указал на Сито Костя, на бумаге следы остаются. Сеточка, и следы эти, дальнейшей обработкой уже не удалить. — Если в сито герб вплести, то на каждом листке отпечатается, будет фирменный знак на бумаге. — Нет у меня герба, — покачал головой опричник. — Ну, тогда можно просто имя и фамилию. И Росин нарисовал пальцем в воздухе две змейки. — Ты, Константин Алексеевич, вижу, человека мастеровой, — купец взял руководителя клуба под локоток. — Плохого товара не сделаешь, потому предлагаю тебе долго капитала не копить, а мельницы ставить сразу, сейчас. Баженов извлек из-за пояса кожаный кошель и вложил его в руку Росину. — Но только уговор. Торговлю вести через меня и не через кого более. Костя взвесил кошель в руке, усмехнулся и вернул его обратно. — Зачем мне здесь золото, Илья Анисимович? — Как? Зачем? — опешил купец. — Строится? — Так чтобы строиться, не золото нужно, — рассмеялся руководитель клуба. — Жернова нужны, волос конский, гвозди, скобы. Саша для работы со стеклом, ножницы длинные нужны, щипцы, горшки крепкие, зажимы всякие. Плотники нужны для работы. — Если бумагой и стеклом заниматься, в лес ходить некому будет. Значит, крупа нам нужна, мясо, птица на прокорм. А где я все это здесь возьму? Хоть за золото, хоть за серебро. «Ага — Ага! — успокоился Барженов. — Это ты правильно сказал Константин Алексеевич. Это я по опыту лучше сам за дешево куплю. Потом за все спитаемся, когда мануфактуру пустишь. А пороховую мельницу Семен Полкович. Тоже разреши, ты не беспокойся. То не к спеху, то нам знающего человека ответил Росин. Пороховую мельницу зимой все равно запускать нельзя. Мякоть мерзнуть станет. Опричник Семен Зализа и купец Илья Баженов выехали из каушты с первыми солнечными лучами, не дожидаясь утренней трапезы и окончания молитвы. Провожал их руководитель клуба Черный шатун Константин Росин, Игорь Картышев и инструментальщик опытного завода, ставший лучшим стекольщиком Жорского погоста за неимением других Александр Качин. Готов об заклад побиться, усмехнулся Качин. Они там обсуждают, как наше стекло, бумагу и порох лучше всего поделить. А мы потом простыми нищими работягами останемся. «Тут ты не прав», — покачал головой Росин. «Главная ценность ведь не в твоей печи и не в моей бумаге, и не в Серегиной идее скрывается. Главная ценность вот здесь». Костя постучал себя по лбу. «В наших головах. И никуда они от нас не денутся. Выплатят и сделают все, что мы пожелаем». «Ага», — с некоторым сомнением откликнулся Саша. — Скажут, что мы рабы крепостные, и все. — Не скажут, — покачал головой Картышев. Пока во время Великой Смуты западная демократия на Русь не пришла, про рабство здесь вообще не знали. А до Смуты еще пятьдесят лет, но мы, скорее всего, и не доживем. Странная зависимость, кстати, получается. Все известные демократии всегда на рабский труд опираются. Древняя Греция, Новгород, просвещенная Европа, а диктатура почему-то основывается на свободном труде. Например, московская монархия, со свободы крестьян, начинавшая спустя 200 лет после смуты, ее опять добровольно восстановила. Не уживается как-то деспотизм с рабством в одном сосуде, как не запихивай. — А как же США? — повернулся к нему Катин. «Самая демократическая страна?» «Ага», — кивнул Игорь, «которая начинала с торговли неграми, а сейчас считает изгоями сотни тысяч мигрантов на своей земле, не платит им за труд почти ничего и угрожает выслать назад, если они не станут работать задарма». «Нашли о чем спорить», — перебил обоих Росин. «Нет еще вашей Америки в помине». А мне, например, картошечки жареной хочется, а под ложечкой сосет больше, чем выпить. Между тем всадники, ведущие в поводу оседланных коней, подъезжая к лесу, тоже вели свой неспешный разговор. — Ты мне десяток саней выделишь, Семен Прокофьевич? — поинтересовался купец Важенов, мысленно прикидывая предстоящие расходы. Потребно мне в новый город сходить, товары купить, согласно спиской наземцев твоих, да плотников толковых нанять. Думаешь, Илья Нисимович, выйдет толк из прожектов всех странных? Должно, Семен Паркович, пусть не из всех, но денежки всяко не пропадут. Ты бумагу, что Константин Алексеевич дряной назвал, видел? Она, конечно, плоха. С виду желтая и рыхла получается. Но поежели ее втрое дешевле самаркандской али английской продавать, казна купит всю. Приказным книгам цвет бумаги вовсе ни к чему. На одной бумаге мы с тобой, Семен Прокофьевич, капитал сделать можем. Кауш-то ведь на твоей земле стоит. Тебе, государем, пожалованный. И пороховую мельницу пустить ты тоже можешь. Я не предлагаю государя обманывать. Пусть хороший порох делают. И Руси, и польза, и нам прибыток. Они могут хороший порох делать, я верю. А как же стекло, Илья Анисимович? Стекло у них хорошее, Семен Поркович. Спорить не стану. Но на бумагу и порох покупателей больше. И со знаком отличным для бумаги Константин Алексеевич хорошо придумал. Пусть все знают что здешняя мануфактура самую дешевую и хорошую бумагу делает, пусть к нам плывут. На торговую монополию иноземец твой, считай, согласился? А пусть теперь мельницу сабит, бог ему в помощь. А с золотом я подсоблю. Тропинка вошла в лес, отряд из двух человек и четырех лошадей вытянулся в колонну, и разговор сам собою угас. Ну, бавсадника всадника даже в мыслях не могли себе представить, что уже через два десятка лет на Руси появятся Библии, молитвенники, да и иные книги, в выходных данных которых будет стоять небрежный оттиск, надпечатанное на монастырском дворе по указанию игумена. После середины XVI века Московское государство перестало испытывать голод и в бумаге, и в типографиях. Не думали они о том, что спустя несколько столетий водяной знак С.З., означающий Семен Зализа, будет для историков неоспоримым аргументом в доказательство того, что основная масса бумаги завозилась на Русь из далекой Англии. Как раз сомнений мнении историков, обитатели русских земель XVI века заботились менее всего.